Глава двадцать первая. Тоня. Я стояла у широкого окна. Сони и Эрика не было уже несколько часов, и это были довольно напряжённые часы моей жизни. Я смотрела на разлившееся до самого горизонта синее море. Оно постепенно проникало в мои мысли и расслабляло. Но тревога никак не оставляла меня. Если мой муж поехал за клюквиной и расслабляется с ней, То на ком управление компанией? Впрочем, какая разница? Пусть хоть обанкротится, я больше там не работаю. Где мои дети? Что с ними? Достаточно ли хорошо с ними обращается Дина? Теперь, когда я точно знала, что нахожусь в положении, мой материнский инстинкт обострился, и мысли о дочках поглощали моё сознание. Этой ночью мне приснилось, что я потеряла их обеих в толпе и никак не могу найти. Самый жуткий сон из всех возможных. Посреди ночи я подскочила в постели, а потом ещё долго сидела, обхватив колени руками и тихо плакала. С рассветом страшное видение ушло, но тревога за детей меня не покидала. В дверь номера заглянул Морковкин. Всё ждёшь возвращения Эрика и Сони? понимающе поинтересовался он. Не просто жду, место себе не нахожу. «До сих пор не могу понять, как мой муж мог совершить столько глупостей. В разгар фестиваля сорваться с места с любовницей, потом бросить дела и уехать за ней в Крым. Такое чувство, что его подменили». «А может, это как его?» «Может, Клюквина его приворожила?» «Ну, сходила к бабке за особым снадобьем, заклинание произнесла. Вот он и съехал с катушек». «Денис, двадцать первый век на дворе». «Какое снадобье какое заклинание, не смеши меня». А вот у меня бабушка до сих пор всякими приворотами и отворотами занимается. Между прочим, очень многих мужей помогла в семью вернуть. Хочешь, позвоню ей? Если на твоём муже приворот, то она сразу увидит. Фотография его есть? Я растерянно посмотрела на Морковкина. Была где-то в сумочке. Сейчас поищу. Эх, во что только не начнёшь верить от отчаяния. И в бабку-заклинательницу, и в снадобье. Я бросилась к сумочке. Перевернула всё вверх дном, но фотографии не нашла. «Так, стоп. Зачем нам фотография У нас же видео есть!» — оживился Марковкин. «Не переживай, я бабуле всё отошлю. Она нам через сутки диагноз выдаст». «Почему только через сутки?» «Работа с энергетикой требует затрат. Получится раньше, выдаст информацию раньше». «Что ж, я согласна». Пусть твоя бабушка посмотрит, что там с моим мужем. Я свяжусь с ней после обеда, а пока идём на пляж. Погода сегодня замечательная, пасмурно и тепло. Я взглянула на Морковкина. А почему бы и нет? Я ведь так мечтала об отпуске, а теперь я свободна от работы. К тому же жду ребёнка, свежий воздух пойдёт мне на пользу. Да и не помешает немного отдохнуть, раз уж я оказалась в безвыходном положении на Черноморском побережье. «Хорошо, я только достану удобные босоножки», — согласно кивнула я. Море оказалось тёплым. Чайки носились низко над водой, громко кричали, а тучи не думали уходить с неба. Я устроилась на тёплых камнях, просто сидела и смотрела вдаль, размышляла. Степень моего отчаяния была настолько высока, что я согласилась на проверку энергетического поля Саши. Но даже если выяснится, что моего мужа опоили и наложили на него заклятие, я всё равно не смогу его простить. Не знаю, что должно случиться, чтобы я его простила. Марковкин набрал в руки горсть камней и пытался пускать по воде блинчики. Получалось у него из рук вон плохо. Камни запускать — это тебе не коктейли смешивать. Я лукаво взглянула на него и, подхватив с берега плоский камень, ловко запустила по воде. «Как у тебя это получилось?» — изумился Марковкин. «Поверь, запустить камень по воде проще простого. Надо только правильно прицелиться». «Прицелиться, говоришь?» Марковкин подхватил новый камень. Сосредоточился, но ничего не вышло. Никаких блинчиков. «Вот так и в жизни!» — он рассерженно пнул камень. «Ничего путного не выходит, как ни целься». Я вздохнула. Может, он и прав. У спуска показалась Сонька. Она отчаянно размахивала руками, зазывая нас подняться наверх. «Вот и прибыли наши частные детективы. Интересно, что они нам расскажут», — оживился Марковкин. «Мне уже и самому не терпится узнать, что сказал твой супруг своему брату после того, как его застукали в отеле с нашей клюквиной». «А уж как мне интересно!» — я сжала кулаки. Оставив свои занятия по пуску блинчиков, Мы заторопились наверх. «Тоня, скорее идём во двор отеля! Мы привезли твоих девочек!» Радостно кричала Сонька, и её корие глаза горели лихорадочным блеском. «Как привезли!» — побледнела я. «Пойдём, мы всё тебе расскажем!» И она потянула нас с Морковкиным к отелю. В большом чёрном джипе на заднем сиденье нетерпеливо ёрзали Марика и Рая. «Мамоська! Мама!» Во всё горло завопила младшая, а старшая первой вырвалась из машины и кинулась ко мне. «Девочки! Мои малышки!» Всхлипнув, я принялась целовать Марику. Эрик вытащил из машины раю. «Тоня, осторожно!» — малышка умудрилась надуть на сиденье. Брезгливо хмыкнул он. «Но разве истинную мать может остановить такая мелочь?» Я схватила Раю на руки и покрыла поцелуями её маленькое круглое личико. Оторвавшись на миг от детей, я взглянула на Соню и Эрика. «Как вам это удалось?» Эрик махнул рукой. «Долгая история, Тонь. В любом случае, дети теперь с тобой, и это главное. По крайней мере, здесь они будут в безопасности». Я вдруг замерла. Я всё поняла. «Саша их отдал, да?» Я с горечью подняла глаза на Эрика. Мы с дочками им больше не нужны. Эрик пожал плечами. «Я даже не знаю, как тебе объяснить то, что произошло в отеле». «Так расскажи всё как есть». Саша улетел со своей матерью домой. Вмешалась Соня. Про детей они, видимо, забыли. «Забыли про детей? А как же его любовница?» Её тоже оставили в отеле до лучших времён. «Ничего не понимаю». «Знаешь, мы тоже. Давайте лучше детей покормим обедом». «Они просили кушать в машине». Нашёлся Эрик. «Денис, накрой на стол, а я пока отгоню машину на автомойку». «Тебя же надо отмыть и переодеть». Я сконфуженно взглянула на младшую дочку. «Только вот во что? Где остались ваши вещи?» «В отеле?» Цепляясь за меня, громко пояснила Марика по всё при всё взял нам с собой, даже сказки. Тонь, мы с Соней смотаемся за вещами для детей. Дай только их размер. Приободрил меня Эрик. Покорми их обедом и располагайтесь, я обо всём позабочусь. Несколько мгновений я смотрела на него. Эрик, мой дорогой Эрик. Мужчина, который всегда готов защитить от опасности. Мои губы тронула улыбка вы это была улыбка сквозь слёзы. Саша меня бросил. Он даже не стал бороться за детей. Просто отдал их сводному брату, потому что они оказались не нужны. Отдал, чтобы не мешали развлекаться с Зиной и Клюквиной. «Спасибо, Эрик. Даже не знаю, как тебя благодарить за всё, что ты для нас сделал». «Глупости, Тоня. Я, конечно, не миллиардер, но денег у меня достаточно. Отель охраняется». Здесь вы будете в полной безопасности. Дай размер одежды для твоих детей и отправляйтесь в номер. Мы с Соней скоро вернёмся с покупками». Он протянул мне свой мобильник, и я вбила данные детей для покупок. Взглянула на Соньку и мысленно усмехнулась. Кажется, моей подружке окончательно припекло голову, потому что она смотрела на Эрика с таким обожанием, что даже у меня побежали мурашки по коже. Кто-то нешуточно влюбился. Впрочем, лучшей пары, чем Эрик Снежинский, не сыскать на всём свете. Я буду рада, если у них всё сложится. Эрик и Соня отправились к машине, а я спустила с рук Раечку и взяла обеих дочек за руки. «Девочки, пойдёмте внутрь. Я покажу вам наш новый дом». Поднявшись на второй этаж, я достала полотенце и первым делом включила горячий душ. «Давай, Раечка, снимай свои грязные вещи, сейчас я тебя искупаю». Поставив малышку в ванну, я начала её намыливать. «Мам, а папа скоро приедет?» Неотступно следуя за нами, Марика растерянно осматривалась по сторонам. Я погрустнела. «Боюсь, он не приедет, милая. Папа улетел с бабушкой домой». «Нет, он не мог. Бабушки с нами не было». «Ты, наверное, расстроилась из-за того, что папа спал с Зиной?» Я широко распахнула глаза. «Спал с Зиной? Папа? Он и с Зиной спал? Ох уж эта Зина, ведь она мне нравилась». «Всего один разик, просто в отеле места не было». «Один разик, значит?» Поливая водой младшую дочку, выдохнула я. «А сколько разиков могло быть в офисе? Где были мои глаза?» «Говорила же моя мама, что миллиардеры всегда изменяют женам, а я не верила». «Вот, пожалуйста. Клюквенный дом купил, Зину, не стесняясь, в постель на глазах у детей вложил». Я замотала Раю в полотенце и подхватила её на руки. «Всё. Решено. Как только опасность минует, подам на развод». мамочка ты что, пласяс?» Насторожилась малышка и ласково погладила меня по мокрым щекам. «Не плачь мама, папа только тебя любит!» Тут же принялась убеждать меня Марика. «А Зину он точно не любит! Она ещё под утро сверху на него упала. Я всё видела, он её точно не любит, мамочка!» И тоже прижалась к нам с Раей. Я зажмурилась. «Это что ж такое?» Зина под утро в порыве страсти решила попрыгать на моём муже. Думала, дети спят и не заметят. «Ох, малышка, знаю я теперь, как он меня любит», — печально вздохнула я. Впрочем, дети со мной, и это главное. А уж в суде я постараюсь, чтобы они ни в чём не нуждались. А Саша, если ему так угодно, пусть дальше с девчулями развлекается. Только измена влетит ему в копеечку. Уж детей миллиарды судья не оставит без средств к существованию.